Глава 19. В больницу они приехали через 40 минут. У дверей палаты уже дежурил сотрудник полиции, которого оставил здесь следователь Тихомиров. В палате находились мать и дедушка Игоря, а в коридоре стоял сам Тихомиров. «Теперь вы, наконец, поверили моему рассказу?» Шагнув к нему, спросил Дронго. «Это какая-то мистика», – мрачно ответил тот. Внедорожник без номеров ударил его жигуленок сзади, сбросил с моста и сразу исчез. На мосту было полно машин, но никто не запомнил, кто именно сидел за рулем и какая была машина. Даже спорят, какой именно внедорожник. Он словно сразу растаял после аварии. Вы знаете, на этом деле я начинаю верить в какие-то невероятные мистические вещи хотя никогда раньше в них не верил. «А я вот не верю в мистику», — возразил Дронга. «Любое явление так или иначе можно объяснить. Значит, кто-то узнал о том, что Игоря Максарева выпустили из тюрьмы и решили таким образом свести с ним счеты». «Но почему? Почему кто-то так упорно преследует эти шесть семей?» — взорвался следователь. Ведь должно быть какое-то логическое объяснение, как вы сами говорите. Сотрудник министерства, который нарочно перепутал доклады Ахмановича, был уволен с работы, как и сам Ахманович, сообщил дронга Но когда мы приехали, чтобы с ним переговорить, было уже слишком поздно. Его кто-то застрелил прямо в квартире. Дверь пострадавший открыл сам, а это значит, что он знал своего убийцу. Мы сделали вывод, что это тот самый человек, который дал ему деньги, чтобы он нарочно перепутал документы, а потом этот человек его убрал. Это тот самый Моисеев, о котором вы раньше говорили, вспомнил Тихомиров. Возможно, что он, сказал Дронго. Мы сейчас пытаемся все проверить. Из палаты вышла Делия Максарёва. Увидев Дронго, разговаривающего с следователем, она подошла к ним и с трудом сдерживая слезы, пробормотала. «Вы видите, они не хотят оставить нас в покое. Отец уже решил, что как только Игорь поправится, он отправит его в Хельсинки к своим друзьям». «Может, это и правильно», — согласился дронга «Только я почти уверен, что к тому времени, когда ваш сын поправится, мы найдем мерзавца, сбросившего его машину с моста». «Хорошо, что все так обошлось». «Могло быть гораздо хуже. Врачи тоже так считают», — сказала Делия, уже не скрывая слез. «Держитесь», — попытался успокоить ее Дронго. «Здесь оставят охрану. Вашего сына будет охранять сотрудник полиции». «Нет», — резко ответила она, — «теперь его будем охранять мы все. У моего отца трое братьев, и у меня целая куча двоюродных братьев и сестер». Мы договорились, что все по очереди будем здесь дежурить и не оставим Игоря ни на минуту одного, а полицейский пусть дежурит в коридоре. Такая охрана – самая лучшая гарантия его безопасности, – вставил Тихомиров. Дронго попрощался, отошел к Эдгару и они направились к выходу. «Прежде чем мы поедем к Бежоеву, заедем к тебе домой и возьмем оружие», – предложил Вейдеманис. «У нас есть право» на хранение оружия. И мы не можем так подставляться. Иначе я тебя просто не пущу. Ты слышал, что сказал Резунов? Он слишком опасен, этот бывший полковник милиции. Ты прекрасно знаешь, как я не люблю носить оружие, сказал Дронго. Но может, это тот редкий случай, когда ты прав. Он действительно слишком опасен. А нам еще нужно многое узнать. Поехали ко мне». А потом отправимся к этому Бежоеву. Судя по его досье, он давно развёлся и живет один. При его образе жизни это неудивительно, пробормотал Эдгар. Через полтора часа они вошли в подъезд дома, в котором жил бывший полковник милиции, поднялись на третий этаж, где проживал Бежоев. Достали оружие, прислушались. За дверью было тихо. Будь осторожен прошептал Вейдеманис. «Он может сразу начать стрелять. Ведь это он заплатил Вахтангу Георгиевичу, чтобы его агентство следило за нами. И он наверняка знает тебя в лицо. Отойди в сторону. А я позвоню в дверь. Ты все время пытаешься меня защитить». Пробормотал дронга понимая, что его напарник прав. «Хорошо, я отойду в сторону. Но ты тоже не стой прямо перед дверью. И не забудь, что у него должны быть очки. Поэтому...» Можно сразу ошеломить его резким толчком, но только на мгновение. Он отошел в сторону и достал оружие, пока Эдгар звонил в дверь. Наконец за дверью послышались шаги, и недовольный голос спросил. «Кто там? У вас наверху прорвало трубу, и вас может залить!» Пояснил Вейдеманис. «Я должен проверить!» «У меня все в порядке!» Ответил тот же недовольный голос. «Как хотите!» Эдгар знал как нужно поступать в подобных случаях. Настаивать нельзя. Это мгновенно вызвало бы подозрение. Тогда я ухожу. А вы потом не жалуйтесь. Подождите. Дверь начала открываться. И в этот момент Дронго со всего размаха, всей тяжестью своего тела бросился на дверь. Стоявший за нею Бежоев отлетел на середину коридора и упал на пол. дронга первым ворвался в квартиру. За ним вошел Вейдеманис. Быстро подойдя к лежавшему на полу Бежоеву, он отбросил ногой пистолет, который лежал рядом с полковником. Бежоев зло усмехнулся, протянул руку к упавшим очкам. Затем осторожно поднял голову и, опираясь на правую руку, довольно легко поднялся с пола. На нем были темные брюки и теплая байковая рубашка. «Господин Вейдеманис», — уверенно произнес он, — «теперь я вас узнал». Я сразу подумал, что где-то вас видел, но мне показалось, что вы действительно из нашего дома управления. А вот господина дронга я ни с кем бы не спутал. Слишком запоминающаяся фигура и лицо. Вы так толкнули дверь, что я чуть не отдал концы. Не ерничайте!» Строго прервал его дронга «Вставайте и пройдем в комнату. Учтите, Бежоев, я неплохо стреляю». Это вы тоже наверняка знаете». Полковник поднялся и, пройдя в гостиную, уселся в кресло. Трехкомнатная квартира была в довольно запущенном виде. Чувствовалось, что здесь живет одинокий старый холостяк. Дронго сел напротив хозяина квартиры, положив пистолет рядом с собой. Вейдеманис встал за спиной Бежоева, также не выпуская оружия из рук. «Сумели вычислить». — хрипло прошептал Бежоев, поправляя очки. — Поразительно быстро. Собственно, я должен был догадаться, если дело поручают таким профессионалам, как вы. Нужно было убрать вас еще у дома Старовских, когда вы впервые там появились. Это был мой единственный шанс. Но я его упустил. — Вы и так сумели сделать достаточно много, — напомнил Дронго. Отдаю должное вашей изобретательности и хватке, господин Бежоев. Спасибо. Всегда приятно, когда тебя хвалит такой профессионал, как вы. Сначала вы отправились в Ригу, где нашли бывшего адвоката, достаточно успешного маклера Яна Звербулиса, и предложили ему основать подставную фирму, чтобы принять участие в аукционе. «Обычно вы представлялись Николаем Алексеевичем Моисеевым. Очевидно, это было одно из тех имен, под которыми вы нелегально действовали». «Звербулис сделал все, как вы ему приказали, и перекупил землю, не дав возможность Кродерсу приобрести этот крайне необходимый ему участок». «Кродерс достаточно богатый человек», — хмыкнул Бежоев. «Его трудно разорить». Хотя мы потрепали его довольно сильно. Затем вы сделали все, чтобы во второй раз закрыть клинику Старовских. Возможно, дали взятку кому-то из высокопоставленных чиновников мэрии или в правительстве. И тот позвонил Гурьянову с категорическим приказом закрыть клинику. Гурьянов не сумел и не захотел ослушаться. А судья Шевелева, очевидно, также получившая необходимые отступные, вынесло явно неправовое решение против Старовских. Это как раз вы доказать не сможете. А любые подобные слова будут расцениваться как оскорбление федерального судьи, напомнил Бежоев. И вас могут привлечь по уголовной статье. Как-нибудь переживу, отрезал дронга Но действовали вы просто виртуозно. Нашли несчастного Хасанова которого легко можно было уговорить на любую мерзость. В таком тяжелом положении он был и так отчаянно нуждался в деньгах. Вы заплатили ему деньги? И он согласился оклеветать своего бывшего однокурсника. Что особенно чудовищно, Игорь крайне нежно относился к его сестре. И Хасанов использовал ее, чтобы она передала пакеты Игорю, который должен был их спрятать. Я думаю что такой хитроумный план сам Хасанов придумать не мог. Вы ведь много лет работали против наркоторговцев и знали все возможные приемы, поэтому наверняка подсказали Хасанову, как именно ему надо действовать. Он передал эти пакеты через свою сестру, и на них, разумеется, остались отпечатки пальцев Игоря Максарева, который спрятал эти пакеты у себя, чтобы помочь товарищу. «Неплохая работа, господин эксперт», – одобрительно произнес Бежоев. «Слушаю вас и получаю эстетическое удовольствие. Как здорово и красиво я все продумал. Будете рассказывать дальше?» «Обязательно. Ахмановича вы подставили, подкупив молодого сотрудника общего отдела Хузина. Это было нетрудно. Хузин получил очень большие для него деньги и согласился поменять цифры в докладе. Конечно, уволили обоих – и Ахмановича, и Хузина, а руководителю общего отдела объявили выговор. Но с Хузиным у вас что-то не получилось. Скорее всего, вы испугались, что он может не только рассказать, но и описать в подробностях, кто именно ему заплатил. А ведь Ахманович был сотрудником министерства, и в подобном случае этим делом могли заинтересоваться даже сотрудники ФСБ. Поэтому вы приняли решение убрать Хузина что и сделали, отправившись к нему домой. «Я думаю, что следствие легко докажет вашу причастность к этому убийству». «Каким образом?» Издевательским тоном поинтересовался полковник. «Ваше оружие, которое сейчас лежит в коридоре, вы застрелили Хузина из своего пистолета?» «Не будьте кретином!» поморщился Бежоев. «Я все-таки полковник милиции, а не дилетант!» Конечно, я стрелял совсем из другого, незарегистрированного за мной оружия. И здесь как раз вы ничего не сможете доказать. Сможем, возразил Дронко. Дело в том, что вас видели и запомнили двое подростков, которые стояли на лестнице в тот момент, когда вы поднимались в квартиру Хузина, и потом, когда вы оттуда уходили. Откуда вы знаете? Через несколько минут после убийства Хузина и вашего ухода. Там появились и мы. Я лично разговаривал с обоими подростками, и они вас хорошо запомнили. — Красивая комбинация, — согласился Бежоев. — Что дальше? В Москве вы организовали аварию против сына Фазеля Мухамеджанова, хотя эксперты считают, что авария могла быть и в результате нарушений с обеих сторон. Но я убежден, что «Жигули» Игоря Максарева столкнулись с моста именно вы. Или кто-то из ваших поддельников?» «Просто не человек, а исчадие ада», – развел руками Бежоев. «Вы успели наследить и в Санкт-Петербурге», – продолжал Дронго. «Здесь вы нашли сестру водителя Бориса Райхмана, и потом уже в северной столице вышли на него. Он дал вам, очевидно, за хорошие деньги, номер телефона Романа Керышева, любовника его хозяйки, о существовании которого знали почти все. В том числе и ее муж, Борис Райхман. Вы достаточно быстро поняли, что никаких денег не хватит, чтобы устроить финансовые потрясения такому банкиру, как Райхман. И решили найти его наиболее уязвимое место. Заплатив деньги Роману, вы сумели убедить его, что если Жанна Владимировна уйдет к нему и они подадут иск на развод, то женщине полагается половина имущества банкира, которая она наверняка разделит со своим молодым возлюбленным. Он вам поверил. И в результате они постепенно проели все деньги, которые вы ему дали, и теперь не знают, как им жить дальше». «Это их дело», – рассмеялся Бежоев. «Еще не хватает, чтобы я думал об этом. Они хотят получить все удовольствия мира сразу, но так не бывает». Именно вы наняли сотрудников Вахтанга Георгиевича, чтобы они следили за нами. Здесь вы допустили одну небольшую ошибку. Он ведь грузин, и сразу обратил внимание на ваш характерный северокавказский акцент, сообщив нам, что фамилия Моисеев наверняка вымышленная. Мне он об этом ничего не говорил. А мне сказал, парировал Дронго. Итак, вы сделали все, что могли. И должны были быть довольны своими подлостями. Но я понимаю, что не вы были генератором идей. И не вы платили за удовольствие. У вас просто не могло быть столько лишних сотен тысяч долларов, чтобы провернуть такую многоходовую комбинацию. Тогда получается, что у вас есть спонсор. Собственно, мы пришли только ради этого. Очень хочется узнать, кто в данном случае заказывает музыку. И кому мы обязаны всеми этими пакостями и гадостями, которые вы с таким вдохновением творили? И вы считаете, что я вам все расскажу? Покачал головой Бежоев. Значит, я напрасно вас так высоко ценил. Вы просто наивные дилетанты. Неужели вы думаете, что я могу сдать такого богатого и надежного спонсора, который никогда в жизни от меня не отступится? Не думаю ответил дронга «Я просто уверен, что у вас нет другого выхода. Иначе вам придется отвечать и за организацию банды, и за все эти убийства. И не как исполнителю, а скорее как организатору этих преступлений. А эти статьи уже тянут на пожизненное. Или вы так не считаете?» «Если на суде дадут вам слово, вы меня с удовольствием утопите», согласился Бежоев. «Только я помню» что вы не сотрудник прокуратуры и вам не дадут разрешения выступать в качестве моего обвинителя. Ничего, я не гордый. Мы можем выступить свидетелями обвинения, — сказал дронга До суда еще нужно дожить, — загадочно заметил Бежоев. Вы правы. Но мы будем очень просить отвести вам отдельную камеру. Да и не посадят полковника МВД с обычными урками это просто невозможно и запрещено законом вы меня успокоили снова поправил очки полковник и потянулся как вас интересно слушать господин дронга вы оказывается не эксперт по вопросам преступности а настоящий фантаст нет я суровый реалист и попытаюсь вам это доказать в тон ему ответил дронга немного самонадеяно заметил бежовев Вы не находите? Хватит, полковник. Я читал вашу героическую биографию. Действительно героическую. И про ваше тяжелое ранение, и про ваши награды, и про ваши оброки, которые вы собирали с ваших подшефных. Вы словно состоите из двух разных начал – белого и черного. Но сейчас черное явно победило в вас белое. И служите вы теперь очень неправому делу. При этом вам совсем не стыдно за чудовищные мерзости и убийства, совершенные вами. «Голословные обвинения, которые вам никогда не удастся доказать», — возразил полковник. «И еще учтите, что вам придется отвечать за незаконное вторжение в мою квартиру и нанесение мне легких телесных повреждений, а может и нелегких. Не забывайте, что я упал, когда на мою дверь налетел такой мощный человек, как вы, господин эксперт». «Мы ждем, полковник», — напомнил Дронго. «Нам нужно только имя человека, на которого вы работали, и который заплатил вам столько денег на проведение всей этой ужасной работы. Кто это был и почему он так ненавидит всех этих людей? Почему преследует их с таким маниакальным упорством?» «Я не понимаю, о чем вы говорите», — сказал полковник. Дронга внимательно следил за ним. «Можно я тоже задам вам один вопрос?» Неожиданно спросил он. «Мне ужасно интересно. Как вы смогли так быстро меня вычислить? Я нигде и никогда не говорил, что я полковник Бежоев. В этом я уверен. А вы смогли так быстро появиться у меня дома? Можно уточнить, где именно я допустил прокол? Все-таки вы профессионал и должны сказать мне, где я ошибся». «Вы не ошиблись», успокоил его дронга «Просто у вас был еще один небольшой прокол». Когда вы не смогли дозвониться до брата вахтерши Зинаиды Трофимовны, который работал водителем у Райхмана, вы появились у нее на работе во второй раз. Ну и что? Во второй раз вам самому не следовало там появляться. Рядом с ней оказался ее сын, который продает газеты и журналы в районе, где вы раньше работали. И он узнал в неизвестном Моисееве бывшего полковника милиции и Бежоева. «А вы смогли на нее выйти», — понял полковник. «Гениально!» — он зааплодировал. «Просто гениальная комбинация! Тогда ответьте и вы на один мой вопрос, как профессионал. Где находится Миха и Бонти?» «Кто это такой?» — издевательски спросил Бежоев. «А вы не знаете?» «Понятия не имею, хотя что-то знакомое. Это водитель грузовика?» который врезался в машину сына Фазеля мухамеджанова А, этот. Ну тогда понятно. Он сбежал или его убили. Я сейчас точно не помню. Неужели не помните? Не поверил дронга Такого опасного свидетеля вы бы не оставили в живых. Тогда найдите его тело. Снова начал улыбаться полковник. А пока не нашли, не смейте меня в этом обвинять. Он засунул руки под себя. Ему было не совсем удобно сидеть, но он предпочитал именно такую позу. Почему? задал себе вопрос Дронго. И вообще, перестаньте меня допрашивать, посоветовал Бежоев. Вы не следователь и не прокурор, и даже не дознаватель, поэтому не имеете никакого права меня допрашивать. Вызывайте сюда сотрудников следственного комитета, и пусть они меня допрашивают сколько хотят. У нас мало времени взглянул на часы дронга «Или вы нам все рассказываете, или получаете укол сыворотки правды, и тогда мы все равно узнаем обо всем. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что мы ни перед чем не остановимся, чтобы наконец выяснить правду». «И вы еще мне угрожаете», покачал головой полковник. «Просто некрасиво. Хотите, дам вам одну подсказку? Одну. Но самую главную». «Я хочу знать имя вашего заказчика», — мрачно произнес дронга «Не хотите, как хотите», — пожал плечами Бежоев, не вытаскивая рук из-под себя. «Хорошо, говорите вашу подсказку», — согласился дронга «Мой заказчик — один из этой шестерки», — торжествующе улыбнулся полковник. «Но вы настолько тщеславны и вас так легко обмануть, что вы не смогли этого вычислить». Дронго взглянул на Вейдеманиса. «Он лыжет», — не совсем уверенно сказал Эдгар. «Ладно», — неожиданно повернул голову в сторону Вейдеманиса Бежоев. «Пройдите в мой кабинет и посмотрите там, в книжном шкафу. Пятая книга слева. В ней письмо моего патрона с предложением работать на него и условиям контракта. Можете его забрать. Там все расписано». «А у вас появится против него серьезная улика!» Вейдеманис взглянул на дронга и тот согласно кивнул головой. Эдгар опустил пистолет и прошел в кабинет. «Какая книга?» – раздался оттуда его голос. «Пятая слева!» – крикнул в ответ Бежоев, на этот раз засовывая руки под кресло. «Если бы дронга отвлекся хотя бы на одну секунду, все кончилось бы куда печальнее». Но он, словно чувствуя, как именно поступит хозяин квартиры, не сводил с него глаз. Бежоев выхватил спрятанный под креслом пистолет, очевидно прикрепленный туда скотчем, и выстрелил в Дронго. Но долей секунды раньше эксперт успел метнуться влево и выстрелить сам. Полковник не смог увернуться. В отличие от своего соперника он сидел в кресле, поэтому получил пулю точно в сердце.